Предисловие редактора перевода Сумрачные, теряющиеся за горизонтом торфяные болота и серые, однообразные холмы. Вот характерный пейзаж юго-западной Англии, который служит фоном известной повести Конан Дойла «Собака Баскервилли». «Чем дольше живешь здесь, — пишет Шерлоку Холмсу доктор Уотсон, — тем больше и больше начинает въедаться тебе в душу унылость этих болот. Стоит мне только выйти на них, и я чувствую, что современная Англия остается где-то позади, а вместо нее видишь вокруг лишь следы жилья и трудов доисторического человека. Это давно исчезнувшее племя напоминает о себе повсюду. Вот его пещеры, вот могилы, вот огромные каменные глыбы, оставшиеся там, где, по-видимому, были его капища. Действие повести Конан-Дойла происходит в графстве Деваншир, а совсем неподалеку, на Солсберийской равнине, находятся каменные руины того единственного в своем роде величественного и загадочного мегалитического сооружения, история которого составляет основное содержание настоящей книги. Восьмое чудо света – Стоунхендж был возведен на рубеже каменного и бронзового веков за несколько столетий до падения Гомеровской Трои. Период его постройки в настоящее время надежно установлен радиоуглеродным методом из анализа сожженных при захоронении человеческих останков. Место ритуальных церемоний погребений, храм Солнца и устрашающий символ власти доисторических жрецов, нетленный памятник творческих возможностей человеческого разума, Стоунхендж и сегодня продолжает будоражить мысль ученых, как одно из удивительнейших достижений техники и науки древнего мира. Стоунхендж вдоль и поперек систематически обследовался десятками ученых. Совместными усилиями историки, археологи, антропологи, геологи, инженер строители и химики воссоздали картину как, когда и кем был построен каменный исполин Солсберийской равнины. Однако все попытки объяснить, зачем был построен Стоунхендж, оставались безуспешными. Астроному Джеральду Хокинсу, уроженцу Англии, а в пору исследований Стоунхенджа профессору Бостонского университета и сотруднику Смитсоновской астрофизической обсерватории в Соединенных Штатах Америки удалось придать решению этой проблемы совершенно новый характер. В оригинальных работах Хокинса было впервые убедительно показано астрономическое назначение большинства архитектурных элементов знаменитой мегалитической постройки II тысячелетия до нашей эры. Путем детального математического анализа на электронно-вычислительной машине он доказал, что многотонные каменные арки Трилит и Стоунхенджа служили безупречными визирами для закрепления направлений на особые точки горизонта. С малыми ошибками, порядка одного градуса, они фиксировали все важнейшие точки восходов и заходов Солнца и Луны в различных стадиях их видимого перемещения на небесной сфере а забитые дробленым мелом 56 лунок, расположенные строго по окружности на одинаковом расстоянии друг от друга, позволяли вести счет годам и предсказывать наступление солнечных и лунных затмений. Стоунхендж оказался астрономической обсерваторией. В своих работах Хокинс проводит параллель между сооружением Стоунхенджа и возведением готических соборов Средневековья, которые служили величественными национальными символами. Стоунхендж – и обсерватория, и храм. Для людей той эпохи он служил прежде всего почитаемым символом, местом ритуальных церемоний. Тайна астрономического назначения Стоунхенджа передавалась из уст в уста лишь немногим – жрецам-друидам. Оно составляло незыблемый фундамент их власти среди соплеменников. Но это не имело никакого значения для многочисленных завоевателей, и тайна Стоунхенджа была утеряна в веках. Открытие Хокинса проливает яркий свет на древнейшие этапы развития астрономии и характеризует первые шаги в изучении Солнечной системы, установлении законов видимого движения Солнца, Луны и планет. Оно вызвало много горячих откликов во всем мире, включая и стихотворные отклики. Поэт прославлял электронно-вычислительную машину, которая срывает покров тайны с древнего архитектурного памятника. В советской периодической печати неоднократно публиковались краткие изложения работ Хокинса по данному вопросу и постоянный интерес к ним свидетельствовал о том, что полный перевод его книги «Разгадка тайны Стоунхенджа» найдет в нашей стране широкий круг читателей. Подготовленная в сотрудничестве с Джоном Уайтом «Разгадка тайны Стоунхенджа» значительно переросла рамки специального исследования по истории астрономии. Эта книга написана с привлечением очень богатого и разнообразного материала, Помимо результатов астрономических исследований самого Джеральда Хокинса, в ней содержатся поэтические предания древних британцев и сухие высказывания античных авторов. Рассказы о ранних попытках интерпретации архитектурных особенностей Стоунхенджа соседствуют с упоминаниями о нем в художественной литературе. Красочные эпизоды встречи дня летнего солнцестояния, чередуются с поучительными соображениями относительно использования современной вычислительной техники. Можно без преувеличения сказать, что разгадка тайны Стоунхенджа сочетает в себе достоинство строгого научного исследования и художественного произведения с детективным сюжетом. Джеральд Хокинс оживил безмолвные камни, приоткрыв одну из ранних страниц истории человеческой цивилизации. Но его работа имеет и еще один существенный аспект. История астрономии, равно как и вообще истории научной мысли, неразрывно связана с миропониманием и мироощущением современного человека. И не случайно, что исследование Стоунхенджа, обсерватории каменного века, наносит очень серьезный удар по весьма распространенной одно время идее о пришельцах из космоса. Подробно вскрывая историю создания Стоунхенджа и истоки астрономических знаний людей каменного века, Хокинс тем самым наносит сокрушительный удар по идее о привнесении этих знаний существами других миров. В этой связи важно отметить, что наряду с доказательством астрономического назначения Стоунхенджа последние десятилетия сделан целый ряд важных находок, существенным образом расширяющих представление о характере астрономических наблюдений, выполнявшихся на заре современной человеческой цивилизации. Так большим успехом армянских астрономов следует считать открытие древнейших астрономических наблюдательных площадок у холма Мецамор близ Еревана. Согласно опубликованным к настоящему времени данным, в этом районе Армении обнаружены следы древней цивилизации, предшествовавшей возникновению государства Урарту. Ниже фундаментов урарских построек археологи открыли центр развитого металлургического производства, возраст которого оценивается в 3000 лет. А нижние слои Месоморской культуры имеют возраст, возможно, до 5000 лет. Высеченные в скалах в двухстах метрах от главного Мецаморского холма угломерные инструменты, по всей вероятности, служили предкам урартов для самых ранних, простейших астрономических измерений. Все такого рода исследования имеют большое значение для воссоздания общей картины зарождения астрономии. В XIX веке, в связи с изучением ассирийского эпоса о Гильгамеше, Усилиями немецких ученых была расшифрована халдейская письменность и сделано сенсационное открытие вавилонской астрономии. Тысячи глиняных клинописных табличек оказались пространными астрономическими трактатами. Мы уверены, что при дальнейшей разработке истории человечества специалистам предстоит столкнуться с еще многими столь же неожиданными и впечатляющими астрономическими открытиями. Предлагаемый перевод книги Хокинса и Уайта познакомит советского читателя с некоторыми методами и результатами в той новой области знаний, которую сейчас все чаще объединяют общим названием – астроархеология. Мы уверены, что написанная увлекательно и непринужденно книга «Разгадка тайны Стоунхенджа» вызовет живой отклик не только у любителей астрономии но и у читателей с самыми разнообразными запросами, интересующихся истоками формирования человеческой культуры. При переводе и редактировании текста было проявлено максимальное стремление донести до читателя не только существо излагаемых вопросов, но и тот своеобразный колорит различных исторических эпох, который присутствует во многих главах английского оригинала. Перевод книги сделан с очень небольшими сокращениями. Гурштейн. 17 марта 1972 года.